Глава 26. Взгляд в прошлое. Профессорский дом я покинул, готовый к любым приключениям, и только оказавшись на улице, понял, что я действительно попал, попал в другой город, другой мир или другую вселенную. Может быть, даже другое время, если смотреть на происходящее с другой точки зрения. Верхнеклязьминская улица, которая писалась именно через букву «Е», на что указывала прикрученная к углу дома табличка, состояла из широкой проезжей части и относительно узких тротуаров, настолько узких, что не везде люди могли разойтись потрое. Это приводило к тому, что многие пешеходы то и дело спускались на проезжую часть. Тут и ждало меня главное удивление в плане транспорта. Помимо трамваев, которые своим обликом заслуживают отдельного описания, передвигались и конные экипажи, наподобие того, что вчера вечером отвез нас в дом профессора. Попалась мне и парочка автомобилей. Легковые, урчащие злобно и решительно. Они были вынуждены тащиться позади повозок, пока не удавалось найти более широкое место для обгона. Но и там не слишком показывали свою прыть. Вряд ли им удавалось передвигаться более 30 километров в час. Но внешность транспорта была фантастической. Только за те пару минут, что я простоял у входа в дом, мимо прокатился широченный седан и компактный кабриолет. Естественно, что у публики второй вариант вызывал больше интереса, хотя находились и те, кто явно злился. «Выезжали бы за город и воняли там». Пробубнила сгорбленная бабка, шедшая с металлическим бидоном за молоком к небольшой площадке рядом с продуктовой лавкой. Судя по аромату, то были дизельные образцы. Не самый приятный аромат для города, тут спору не было. Но звук, а вид! Напоминали оба экземпляра, знакомые автомобили годов 60-х-70-х. Седан был угловат, с прямоугольными фарами длинными штампованными полосами вдоль корпуса. На капоте я заметил букву «Б», тогда как сзади на наклонной крышке багажника шли три стилизованных под разрыв от когтей косых полосы. Кабриолет полнился изгибами. Плавные округлости колесных арок перетекали в пороги. Сзади висела запаска, вероятно, дань традициям, от которых у нас давно предпочли отказаться значок молнии на капоте, невысокое лобовое стекло с полукруглым изгибом, колеса со спицами. А еще цвет. Настоящая Владимирская вишня. Я фыркнул себе под нос из-за странной ассоциации, но яркость автомобиля привлекала к себе внимание. Дождавшись, когда они оба проедут и скроются за поворотом, я направился по улице на запад. Порт отстроили подальше от центра, чтобы люди, которым хватало средств на жилье поближе к императору, не страдали от лишнего шума. Если бы у меня только было побольше времени, чтобы рассмотреть все вокруг как следует. Это же целый музей. Кто еще из нашего мира видел отстроенные вдоль клязьмы роскошные дома? Я вспомнил, что раньше их называли «доходными». Это же подтвердила одна табличка у входа в соседний дом. Здесь за сто лет мало что изменилось. Люди, которых я встречал на улице, выглядели старомодно, на мой взгляд. Мужчины в костюмах и женщины в платьях. Рабочие в униформах, дворники, разносчики, извозчики и прочее. Различить праздно бродягу и занятого человека тоже несложно. Кто-то спешил, кто-то нет. Но никто не толкался, не было слышно окриков, кроме тех, которыми извозчики погоняли своих лошадей. При таком столпотворении на улице я только и удивлялся, как поток людей сам движется, не мешая никому из участников, не перекрывая проезжей части и не бросаясь под колеса трамвая. И все же я решил, что пешком идти пару километров в сторону порта – то еще испытание развенял трамвайный звонок, сигнал, что транспорт трогается от остановки. А я сорвался с места и влез на заднюю площадку, толкнув при этом кого-то из пассажиров. Извините, я быстро оглянулся через плечо. Поаккуратнее можно, обиженно потер спину пассажир. Я не нарочно. Да будет тебе уже, бросил старичок, готовясь на ходу спрыгнуть с неспешно катящегося трамвая. Меру надо знать. Он соскочил на булыжную мостовую и зашагал прочь от трамвайных путей. Я озирался по сторонам, на пассажир, которого я довольно сильно толкнул локтем, ничем себя не выдал, и я решил, что инцидент полностью исчерпан. «До порта доеду?» – спросил я у мужчины рядом. «Угу», – кивнул тот. Я успокоился и, сунув руку в карман, где лежали деньги, принялся смотреть по сторонам. Похоже, что вся улица состояла из доходных домов. Отличались они отделкой, этажностью, высотой и внешним видом. Обшарпанных до безобразия не было вовсе. Некоторые были с трещинами на штукатурке, но большинство за последние лет пять красили. Пару строений обставили лесами, по которым сновали рабочие. Улица выглядела разнообразно, и на всем протяжении она была многолюдной. Булочные и салоны, именно так назывались, судя по всему, парикмахерские, магазины с продуктами и различными потребительскими товарами. Кое-где, особенно если оставалось немного пространства между близко построенными домами, располагались веранды летних кафе, таверн, кофейный ресторанов. Реклама заведений порой встречалась задолго до них самих, Но это делало столицу империи ближе к моему родному городу. Была даже оружейная лавка, для наших краев и вовсе диковинная вещь, в которой самой убойной вещью была двустволка или перцовый баллончик, если ты приходил туда без пачки документов. Одним словом, зрелище завораживало. Пока мы катились по рельсам вдоль Верхнеклязьминской улицы, Я временами замечал, как вниз к реке спускались неширокие улочки. Людей на них было гораздо меньше, чем здесь. Но временами мне удавалось заметить, что ближе к реке дома выглядят не хуже. Но от обилия украшательств в сравнении с простыми и привычными многоэтажками стало ребить в глазах. Трамвай обогнул круглую площадь с немалых размеров. Это явно добавило разнообразия моей поездки. В площадь, посередине которой стояла гранитная колонна, выливались еще шесть улиц. Навстречу с одной из них съехала пара грузовиков, тоже дизельных, но не чадящих, хотя шума от них было достаточно. И вообще, судя по тому, что грохота стало гораздо больше, я понял, что приближается портовый район. Постепенно людей стало меньше. Выходная одежда сменилась темно-синей рабочей формой. Некоторые были одеты в черное, у кого-то я заметил на руках нашивки. Улица Блиспорта стала шире. Жилые дома сменились складами и магазинами в два-три этажа. Запахло непонятной смесью ароматов. То тянуло рыбой, как и полагается, в порту, то примешивался резкий запах масла или дизеля. При очередной остановке трамвая я слез. Дорога заняла по меньшей мере полчаса. Это делало мой расчетный путь почти вдвое дальше. Но я добрался до порта. Теперь предстояло найти в злачном месте злачных людей, чтобы решить вопросы с документами. Интересно, что поездка по городу была своеобразным взглядом в прошлое. Общение с типами, если я их найду, тоже будет сродни этому приключению. Не очень-то надеясь на исполнение загаданного, я заметил фарховерковый двухэтажный домик. «Дохлый удильщик? Серьезно?» вырвалось у меня, и я сразу же направился именно туда. «Пожалуй, это действительно злачное место».